И действительно, там микроволновая плита вряд ли пригодится. Не надо денег, раздай имущество, не собирай себе сокровищ на земли, где воры подкопывают и крадут. Спать ложись в саване радостно, ибо вы и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее».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 включил роман «Дамское счастье» в список 11 лучших французских романов наравне, страшно сказать, с Прустом, Флобером и Шодерло-де-Лакло. Поймите их, французов. Западное сознание, отразившееся в изящных искусствах, вообще тяготеет к подробностям, деталям, мелочам мира Божью. Буржуазное, то есть городское,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 Тоже господнее творение, между прочим, а в ней мышцы и косточки. И изготовить удобную колодку, и вывести носок, и рассчитать каблук, и шить такой сапог, чтобы в любую погоду, по любой дороге дойти, куда тебе нужно. Голландский художник любовно прописывает блик на ручки швабры. Хорошая вещь швабры, удобная и полезная.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 Такая велитристика остро нужна обществу, для его же общественного здоровья. Не все же планировать по бутикам. Хочется пойти в лавочку, купить булочку. Не всегда, знаете ли, приятно придя домой, уже переобувшись в тапочки, столкнуться в коридоре с ангелом. Над головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая.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 Пекутся о разном, но равно нужном божьей твари. И если Марии грозит судным днем, то Марфа указывает на судную кассу. Не хлебом единым, но руку на сердце положа, и не словом единым жив человек. Кушать-то ходца. Гоголь пытался создать идеального русского героя, рачительного, хозяйственного, предприимчивого, но не смог и сжег вторую часть мертвых душ.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 Эцетера. Корней Чуковский. Удивительное. Необъяснимое преображение Федоры — чудо, — говорит поэт, превращение из засранки в чистюлю или из Марии в Марфу, редчайший случай в нашей литературе. Обычный герой преображается в обратную сторону. Рубит, поджигает, уничтожает, пачкает. Среда заела. Власть мы... Среда Федоры, прусаки и тараканы тоже не подарок. Однако здоровое начало бабы вот победила же, посуда вернулась, и теперь будут-будут у Федоры и блины, и пироги. Плохо разве? Блины-то с пирогами. Однако перенесите этот сюжет во взрослую литературу, в прозу, в билетристику. Сию же минуту накостыляют вам по шее. Глумлений не оберешься. Сам Байрон Гамлетович Печорин растопчет вас в подконтрольном издании ногами, как столпы огненные, а в руке у него будет книжка раскрытая. Это будет сказано, что нельзя. А мы вот тут решили, что можно. И, взяв спонсоры фонд «Открытая Россия», объявили в интернете на сайте газета.ру литературный конкурс "Чудесная история о деньгах».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 Вряд ли и наши авторы хороводятся с Абрамовичем или Ходорковским, но, видимо, когда впадаешь в жестокий эротизм, хочется бурлить в кружевах, отождествляя себя не с Челноком Вовкой, как бы могуч он ни был, а самим Мамутом. Представление о роскошной жизни убогий до визга. Это в порядке чистоты упоминания шестисотой Мерседес, много реже Ауди. Один раз в текстах встретился Роллс-Ройс, Но вообще наши люди его не хотят. Поневоле призадумаешься, не отразились ли в вожделенном шестисотом былые мечтания советских граждан о своих шестисотках? Часы ролик, тупо так, без вариантов. Море разливанное с 2 h 5 UH, неопределенно дорогая еда с преобладанием морепродуктов, тонкий замшевый пиджак, остальное размыто, изящное, то и дорогое это —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 Тем более, что художественных достоинств, а это для нас было главным, рассказы не содержали ни о Генри. А скорее та пакость, что несется из магнитофонов в ларьках шавермой, мы веселые громилы, том балала. Господа, господа, среди нас есть нечестные люди, это неприятно и опасно. Нам ни разу не встретился персонаж, который у Золя описан как маниакально честный торговец.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 Это, понятно, было предисловие к сборнику. То есть петля от этой пуговицы находится в другом месте. Сборник конкурсных рассказов называется «Талант». Старинное слово, означающее «счастье». Внутри сборника, именно что на счастье, я пришила запасную пуговицу. Один из рассказов мой, напечатан под псевдонимом. Как называется, не скажу. Отчет о культе имущества Простому человеку мне, например, всегда страшно любопытно узнать все про выдающихся и замечательных. Что они сделали такого замечательного? Что построили, разрушили, создали, придумали, завоевали, переделали? В чем секрет их успеха, Очарование власть над умами? Почему вон тот так смог, а я нет? Ведь я тоже хочу. Чужая душа потемки, и нас томит любопытство. Может быть, имя рек внутри устроен иначе? Может быть, он, в отличие от меня, не знает тревог и сомнений, или никогда не плачет, или способен на особо бурные страсти, или лишен совести, или способен к ясновидению? Вышел второй номер журнала «Культ личностей», журнала с названием «Пышным» и «Неясным». С одной стороны ведь все понятно, что именно с одной стороны, с другой предлагается нам, что ли, преодолевшие и забывшие все то, что страны первой, начать жизнь сначала и обратить, наконец, взоры свои на личность, на личность с большой буквы, индивидуальность, монаду, на неповторимость и уникальность человека, как особо выдающегося и замечательного, так и просто чем-то любопытного. Содержание журнала «Двоица» и «Зиблица», так же, как и его название. Разговор о личности, самым интересным и сложным, что на свете бывает, все время уходит в сторону культа, понятия туповато-прямолинейного. Личность загадочна, прихотлива, коварна, упряма, мелкая и велика, неожиданно и переменчива. То ему то, а то раз и это, как говорила одна из героинь Нонны Мурдиковой. Культ чужд либерализм, не допускает двух мнений, не терпит скепсиса, юмора, задумчивости. Культ предполагает разбивание лба, предполагает виск восторга, проползание на коленях, лобызание края одежд. Ну и кто из попавших в поле зрения журнала служит объектом культа? Никто, а что? Денежки. За время своего романа с герцогом Вестминстерским легендарная Коко Шанель получила от него немало дорогих подарков, пишет журнал. Так прямо в лоб начинается очерк о лаковом китайском комоде. Как емко, люди допишут, и любовь, и легенда, и герцог, и щедрые дары, и все в одном. Не боюсь с расхожей метафорой, флакони Шанель. Невидимками. В темном плаще простого человека, мы подкрадываемся к ярко освещенному окну чужого жилища и, встав на цыпочки, всматриваемся в глубь комнаты. Журнал протоптал для нас стропочку через сад, распахнул для нас ставни, приоткрыл занавески. Вот, например, смотрите, герцог и коко. Не столько герцог и коко, сколько шкафчик и Энд Диванчик. Журнал поймал любовников в волнующий момент обмена материальными предметами. Он ей драгоценности, она ему тоже что-то. Он ей комод, высота 219 см, ширина 178 см. Комод богато украшен черным деревом, черепаховой костью, инкрустацией стеклянными панелями XVII века с выгравированным На обратной стороне орнаментом, отделан позолоченной бронзой, она ему тоже что-то характерно для гордой Шанель. Она, в свою очередь, тоже делала ему дорогие подарки. Все об этом комоде в стиле «Шинуазри» вы узнаете из журнала. А подсуетились бы вовремя и купить бы смогли. Он был на медне продан на Содби за каких там... 260 тысяч фунтов стерлингов средний москвич и не сморгнет. Ладно, упустили покупку, проехали. Но как же любовь-то? Нам же вроде была обещана про любовь двух выдающихся легендарных личностей. Она любила герцога Вестминстерского. Для сиротки из приюта это был предел мечтаний. Самый богатый человек на свете, вздыхала она, Он, в свою очередь, тоже любил Коко, хотел жениться на ней. Как же так? Любил или самый богатый? Женился или нет? Ведь хотел. А фиг-то! Коко не смогла родить герцогу сына, а ему надо было передать титул и состояние старшему сыну, которого нет. Вот и думай, герцог. На цыпочках волнуюсь, мы продолжаем всматриваться, в драму, развертывающуюся среди лаковых ширм. Гостей разбудила громкая ссора. Вмешался Черчилль, чтобы напомнить герцогу о его обязанностях. В знак повиновения он должен был жениться на дочери шефа протокола Букингемского дворца. Э, Что-то мы ничего не понимаем. Тюль, что ли, колышется? На ночном ветру лезет в глаза. Разве герцог был крепостным? Черчилля. Или просто вопли ссорящихся любовников разбудили Черчилля, и он развернул реакционную агитацию. Или герцогу не было дороже любви, или любовь подсвела, подсвела и скукожилась. И что было дальше? Что было потом? А, черт чего знает! Только начала разворачиваться всегда простая и всегда волнующая человеческая драма как перед нашим носом захлопнули ставни и, взяв за шиворот, отволокли на аукцион. «Продано!» Журнал поманил и обманул. Ждали культа личности, а получили отчет о культе имущества. Герцог удержал за собой состояние. Легендарный и гордый шкафчик. Подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вспоминается нам, но журнал не Шекспир. А Коконе Офелия все в домок. Впрочем, все это было давно и не у нас. А с вами уже не случится такого. Давно похоронены в братской могиле и граф, и графиня, и это Петрова. У нас такого случиться просто не может, потому что наши личности видны, как церковные крысы. Голы и босы обносились до Гуччи. Сами не местные. Поведанные ими рассказы о неизбывной нищете хочется перенести крупными буквами на картонки и стоять с ними в переходах метро. Личности, распрошенные журналом, украсившие обложку первых же двух номеров, страшно близки к народу, мал как мы. «Я далеко не так богат, как может показаться», — делится Юрий Башмет. Как и вы, читатель, он не может обеспечить себе безбедную старость. На брюхе шелк, а в брюхе щелк. Так же прост и Борис Березовский. Плоти от плоти сограждан усталых, Я горжусь, что в их тесном строю, В магазине, в кино, на вокзалах Я последнее в кассу стою. Строчки Белла Ахмадулины, Под которым я готов подписаться. О, какая я бы нервничала, если бы за мной в кассу стоял плотный и тесно усталый Березовский. хатом на другое дело. Домики у обоих сирые, но им нравится. Устраивают. Чего там? не графья. Борис Абрамович живет на казенной даче с инвентарными бирками, но, как истинный бомж, привык не замечать их. Чувствую себя здесь вполне комфортно. Нет, мне дом нравится, — Роскошь в нем нет, но, — вторит Юрий Абрамович, сам своими музыкальными руками прикрутивший пепельницу в туалете своей избушки с японским садом, бассейном с подогревом, подземным тоннелем, ведущим в бильярдную сауну. Юрий Абрамович опростился по-толстовски. Когда мой старенький мерз дребежит по Москве, Бориса Абрамовича материальные бытовые проблемы занимают столь мало, что о них и говорить совестно. Он и нам завещает, поверьте, в психологическом смысле не имеет принципиального значения богатый или беден. Так что отойдите скромно в сторонку и не чувствуйте разницы. Только не пристраивайтесь в хвост за Борисом Абрамовичем, спрашивая, что дают. Он последняя и просил не занимать. В этом смысле я опасный человек». Похоже, что тема подарков, пронизывающие журнальные материалы, не случайна. Журналу так хочется еще-еще еще поговорить по чужие деньги, но участники беседы нищие, и создается некая неловкость, подарок же словно бы не имеет цены, то есть денег он стоит, но не моих, а так чьих-то, и разговор сразу же становится легким, праздничным. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок пятьсот эскимо. Что это у вас за джип там, Юрий Абрамович? Какой джип? Ах, джип-то, мой друг Игорь привез этот джип и фактически силой оставил его у меня. Эта машина была мне не нужна, но мне не хотелось огорчать друга. Ясно? Не имей сто рублей, а имей сто друзей. А что это у вас за тигряная шкура, Борис Абрамчич? Это презент приморского губернатора Наздратенко. В доме нет ни одной вещи или картины, купленной мной, все подарено. Жена дарит Б.А. чашку в стиле Фаберже, а у нее и ручку, золотую с камешком. Обычные и дешевые куда-то сами собой разлетаются, а дорогие как-то отслеживаешь, верно? Тема отслеживания приобретает несколько другой аспект в рассказе Б.А. о покушении на его жизнь. Взрыв, шоферы, охранники куда-то сами собой разлетелись, а Б.А. в дыму и пламени выпрыгивает из машины и все еще горя заботливо спрашивает, что с водителем охраны? Мне сказали, что с Мишей и Димой не очень. Попросту разорвало на части. После этого я решил, что мне подарена еще одна жизнь, к которой можно относиться значительно более безалаберно, нежели к тому, что подарком не является». «Каков вопрос?» — таков ответ. «Если бы мы не располагали независимыми источниками знания об Ашмете и Березовском, мы решили бы, что разницы между ними практически никакой. Сегодня, к сожалению, в России властвуют не музы, а, как это называется, золотой телец». «Кто это говорит?» «Который Абрамыч не знает, как это называется, и тоскует о музах. Юрий?» а нет. Борис. «Еще можно подумать, что задача журнала — с пристрастием отслеживать и допрашивать богатых Абрамовичей. Национальности я никогда не стеснялся, хотя некоторые чувства неловкости все же присутствовало. Я долго был не Абрамовичем, а Аркадьичем. А это кто говорит? А это уже служитель Мус. Удовлетворились? Никак нет». «Борис Абрамович, вам отчество никогда в жизни не мешало?» — не отлипает журнал, как будто сам не знает. Оба Абрамовича достойно справились с трудным ответом. Интересно, какая по счету личность даст в лоб представучему интервьюеру с криком «Раньше не мешало, а сейчас мешает?» Конечно, внимание уделяется личностям попроще из тех, что перечисляются чохом в подбор. Вот Максим... Усмехается, а веселого, в общем-то, мало. Что такое? Пришлось продать джип Чероки, чтобы жена Мария создала свой бизнес. С бизнесом жена управилась и теперь хочет подарить мужу ярко-красный «Порше 911», автомобиль голливудских звезд и спортивных знаменитостей, но от джипе все равно грустит. Да, жалко супругов. Но репортаж рождает теплые чувства. Не только шахтеры испытывают трудности. Вот Владимир Молчанов с гневом обрушивается на тех неизвестных, что оценивают его в УЕ. Сам он, правда, охотно оценивает жизнь своих друзей в этих неприличных и ненавистных единицах с подробностями, что друзья украли, куда вложили, как ушли от бабушки и от дедушки. «Мне было хорошо с моими УЕ», — мечтательно вспоминает автор, но тут же спохватывается и кого-то когтит и клеймит. Мелкие души, меряющие все на свете, лишь одной мерой уе. Ну, скажи, скажи, чего уж там? Жил я отлично, по сусеку не скреб, чего и вам желаю. Это же журнал, а не страшный суд. Нет, суров, как Савонарола. Среди самых моих близких друзей богатых не было. Господи, Боже святой! Какая скука! Зевота челюсти ломит. Все-то все они сухой корочкой питались. Все были несчастненькие, угнетенненькие, но образованненькие, возвышенно интеллигентненькие. Жизни ценили оно. Потертые семейные реликвии, денег этих проклятых никто и не хотел. Все Ахматову читали, и тем жили светло и чисто. Блажен, кто верует? Не все, однако, заврались. — Отрадным контрастом прибедняющимся юродивым богачам служит история звет юр Она же Светлана Кобец, киевской красавицы, ставшей на короткое время французской моделью, а потом волею судеб, павшей до Загорского приемника распределителя для бомжей. Светлана едва ли не единственная личность, на два номера журнала не придуривается. В Париже ей жилось хорошо, в Загорском бомжатнике плохо». Спасибо ей. Не стоя ни в одну недоступную нам кассу, Не дребезжами мимо нас на стареньком Мерсе, Она возвращает жизнь ее истинный, Удивительный и горестный драматический масштаб. А значит, не все потеряно для журнала. Читать мы вас будем, Только не держите нас за дураков. Неразменная убоина Лев Толстой, царствие ему небесное, Любил диетический стол номер один А. Супы протерто-слизистые, жидкие молочные каши из манной крупы или протертого риса, кисели и желе ягодные. Жена его, Софья Андреевна, напротив налегала на стол номер пятнадцать. Полноценная, возможно, более разнообразная диета, показана реконволюсцентом перед выпиской стационара. И что же? А то, что за годы травоядения зеркало русской революции ослабло и, на наш взгляд, все хуже отражало современную русскую действительность. Какой-нибудь фальшивый купон разве сравнится с Анной Каринной? Нет, не сравнится. Или взять войну и мир? Шедевр русской прозы создан в крепкую пору охота на зайцев, супы же слизистые дали толчок Филиппку. Опять-таки стойкий реконвалессент Соня переписал войну имя своими руками шесть раз, а Филипп и переписывать не стало, нечего там переписывать. Босой старик с годами все больше упорствовал в столе номер 1 А, но подсознание, которым он в ту глухую реакционную пору пренебрегал, играл с ним дурные шутки, очевидные только нам, живущим в постфрейдовскую эпоху. Вот хлебает тонкий сель, и домочадцам того желает, а сам пишет рассказец Акула, где одноименная рыба почти-почти съедает мальчика. А Зигмунд учит нас, что сны это исполнение желаний. Или лев и собачка. Сюжет в том, что лев съел собачку, и нам, начитавшимся зф, до смешного, понятно, что лев это сам граф, и есть а собачка кодирует бифштекс с кровью. Читая далее, уже не удивляешься тому, что в очередном детском рассказике сдохла птичка, а на следующей странице собаки почти разорвали на части котенка. А уж когда доходишь до пустячка под названием «Девочка и грибы», переложением Анны Карениной для детей-вегетарианцев, там, если помните Поезд чуть-чуть не сдавил девочку, которая вздумала собирать рассыпавшие за грибы на рельсах, то все сходится. Все становится ясным, как день. Оставив опять-таки грибы по ведомству Зигмунда, с горьким смехом констатируем несъеденная мясная пища, собачки, птички, девочки и мальчики, незримо мучила великого писателя земли русской и водила его пером. Нездорово это! Так что, памятуя о пагубности вегетарианства для творческого потенциала, я отправилась на киевский рынок за убойной. В радужно-розовых мечтах мне представлялось, как я куплю ее, нарежу на кусочки, отобью каждый специальным инквизиторским молоточком, посолю, поперчу, обваляю в розмарине и шмяк на сковородку. Через должный срок мой творческий потенциал возрастет, Я напишу, скажем, повесть семейное счастье, или, напротив, проверну убойную через мясорубку, потом туда же луку чесноку. Далее всем известно, что потом понятно, как и, наконец, сами догадываетесь, куда, и глядишь, взойду на Терцины. В крайнем случае на литературную переписку, мало ли как оно повернется. Бабенка, торговавшая свининой, тоже напомнила мне Льва Николаевича, будучи совершенно в его вкусе, рассказ «Дьявол» — крепкое, здоровое, зубы, икры. И мясо, которым она торговала, было совершенно таким же крепким и здоровым, свежим и розовым, как будто она отрубала лишние куски от самой себя, не становясь при этом меньше. Особенно мне приглянулся один монолит килограмма натрия неуведенные к моему изумлению, из-под носа были проворными домохозяйками, а лежавшие тут и меня дожидавшись. — На вас смотрит, — подтвердила баба. Кусок смотрел на меня, а я на него. Я его и купила. То есть так мне казалось. — Ах, какой кусочек! Получишь вам заверну, закутаю, — пела баба сладким сельским голосом. Тут к ней подошли с двух сторон два хаджи-муратовца в национальных одеждах, пиджак поверх свитера, кепка и громко и недовольно заговорили на многочисленных языках народов в Кавказе. Баба ловко отругивалась на тех же языках, господа были крайне недовольны и шумели, размахивая руками. Претензии их были мне неясны. «Возможно, — рассеянно размышляла я, — Торговля свининой в публичном месте оскорбляет религиозные чувства этих достойных людей, и они ведут с бабой диспут на тему «В чем моя вера?». В какой-то момент правоверные даже допустили оттирание бабы от прилавка, хватание ее за кострец, огузок и выиску, а также заслонение. Так что на краткий момент ее приятный взор утушка тушка скрылась из виду. Но диспут кончился так же внезапно, как и вспыхнул, Газовато утих, я, наконец, получила свою дважды упакованную свинину и с чувством облегчения, объяснившегося впоследствии, унесла ее домой. Собственно, чувство облегчения смутно мучило меня еще в метро, а также на прочих отрезках пути. Разъяснение пришло дома. Когда, развернув дважды упакованную, я обнаружила вместо трех килограммов два Вместо свинины — говядину, вместо молодой — старую, вместо розовой — черную. В руках у меня лежала пожилая корова, лотная как тутанхамон, а неразменную свининку бригада интернациональных жуликов вернула на место. Но я не жалуюсь и даже не ропщу. Вот к чему приводит отрыв от народных масс и добровольное затворничество — В башне и слоновой кости. Не написать мне эпопеи. Перехожу на рис. Прощай, читатель. Ползет. На этой неделе я ничего не собиралась покупать, но пришлось. Выданная накануне вечером зарплата за ночь сама по себе усохла на одну четверть, а озеленение своего финансового садика я провести не успел. Пункты выдачи изделий не закрылись, и постный Франклин поджимал губы в кошельках других счастливцев. «Чего бы такого купить?» — лениво думала я утром в четверг. куплю я себе новые занавески». И не спеша, нога за ногу, отправилась в магазин «Русский лен» на Комсомольском проспекте. От людей я слыхала, что в магазине «Русский лен» продают «Русский лен», Решение нетривиальное, надо сказать, ведь название в наши дни совершенно ни о чем не говорит. Так скажем, в моем районе есть магазин «Курары», торгующий не стряхнином или притом но вполне доброкачественными и недорогими продуктами. Магазин Партии, где никогда не встретишь дедушку Зю с красными флагами, а также «Лавка жизни», где можно приобрести и ошейники для собак, и искусственных мышей для котов, Вот так и всегда собаки кнут коту в пряники. Но лен действительно оказался магазином ткани. Конечно, 80% тряпочек были турецко-сирийским ширпотребом, более пригодным для сельских гаремов, 10% поставки из Белоруссии и Словакии могли бы не трудиться поставлять. Там-сям попадались западноевропейские вкрапления, какой-нибудь... Королевский багрянец, усеянный бурбонскими лилиями, вполне годный, чтобы подтирать пол, если вокруг джакузи накапано. Но остальное было самым настоящим льном, бесконечно дешевым, вроде 11 рублей за метр. Нужно мне или все-таки нет? Задумалась я и пошла прогуляться по чуждому мне проспекту, чтобы решение о покупке как-нибудь там само созрело в голове. Жизнь на проспекте шла своим тихим чередом. В одном магазине я не купила лампу, теперь именуемую светильником, за 1750 рублей. В другом прекрасно обошлась без лампы за 2800. Красный шарик на нитке — это вчерашняя цена, пояснили мне, сегодня уже 4600. Не успела я осознать эту информацию. Как вдруг наступила мертвая тишина — как перед приходом торнадо. Потом произошло перешептывание и шевеление, выбежали охранники с мобильными телефонами, раздался сдавленный крик «Закрывай!» и двери заложили на засов. Я и женщина, надумавшие купить чайник в форме зайца, в панике бросились вон из посудного отдела, решив, что магазин приступом берут ваххабиты. Что случилось? Пополз! Крикнул кто-то в пятнистой форме, пробегая. «Кто? Курс! Так сколько ж теперь?» Вскрикнула женщина, потрясая электрозайцем. «Не знаем, ползет!» Я почувствовала, как деньги в моем кармане ухнули и осели, как мартовские сугробы, в романах Тургеню. Пылесос! Вот что мне нужно! Он дорогой! Я прорвалась через кордон охранников, передергивавших затворы над оранжевыми синтетическими скатерками, и бросилась в соседний магазин. Бытовая техника. Там уже скопилась небольшая лужица людей, обдиравших ногти о запертые двери. Технический перерыв кричал менеджер через пули непробиваемое стекло. Знаем, ваш перерыв перемать ведак, продай, кричал нервный мужчина с нашей стороны. Но менеджер и его охранник расплылись за темным стеклом, как рыбы, ушедшие в глубину. Я помчалась к торговой палатке и скупила все восемь пачек явы ответного удара, впрочем, успевшие подорожать. Так, теперь занавески лен, к черту лен, накуплю самой дорогой шерсти, это на Ленинском, в доме тканей, но бешеные собаки семь не крюк. «Может, они еще не знают, что он ползет?» Я махнул рукой, и три машины с визгом притормозили. «Плачу двадцатку!» — спохватилась я уже на полдороги. «Да какая разница!» — удивительным образом отозвался шофер. На дороге застрял огромный белый свадебный лимузин. На капоте трепыхался букет цветов. Дверцы были распахнуты, внутри пусто. Машина явно сломалась». Но ощущение было такое, что жених с невестой, услышав по радио о том, что он ползет, бросили машину и рванули, как есть, в фате и лаковых ботинках в ближайшую торговую точку, будь то бутик с крокодиловыми пиджаками и ларек American Сессек, чтобы скупить товар на корню, пока еще дают. Через десять минут я уже вбегала, запыхавшись в вожделенный магазин, Но продавцы дома ткани опередили меня. Они бежали впереди, зашпиливая бумажными полосами отныне запретные, недоступные импортные полотнища. Где-то в незримых финансовых ампереях беззвучной волной вздымалась цена на немецкое, турецкое, французское, испанское, как в малярийном бреду. Часть покупателей еще не понимала, что происходит. Другие... Быстрые разумом нефтоны, всегда в изобилии, порождаемые русской землей, Уж во всю партии заняли, отшпиливая бумагу от понравившихся тряпок, Делая вид, что так всегда и было. Их разоблачали. Вспыхивали забытые советского типа свары, У кассы уже стояла длинная и покорная советская очередь. Я купил и километр ткани. Не то, что хотела, а то, что было. Мы с кассиршей запутались в деньгах, она считала в новых, а я привычки в миллионах, одновременно пересчитывая их на уе. А потом, все еще в неостывшем раже приобретательства и накопительства, я накупила ниток на третье тысячелетие, рублей на восемь, и опять запуталась. «Я вам должна еще полтинник», — сказала я продавцу, — «дах, с ним, с полтинником, по-доброму». Отвечал продавец. Процесс пошел. Август 1998 года. 90-60-90 А мне, Онегин, пышность это. Мы хотим похудеть. А зачем нам, собственно, худеть? Ведь во многих культурах худоба не ценится. Воспринимается как признак болезни. В русском языке «худой» — синоним плохого. В прошлом веке во всех слоях общества, кроме аристократического, любили пухленьких, полненьких, лям-помпончиков, восторгались округлостями, в купчихах ценились до и стати богатое тело. «Хоть сейчас в анатомический театр», — говаривал Тургеневский Базаров, скрывая эротическое восхищение — Под грубостью прозектора. На юге избыточный вес не вызывает возражений. Московские толстухи всегда возвращались с курортов приятно удивленными. На Украине, смотрите-ка, любят необъятность На Кавказе полагают, что женщин должен быть толстый и черный. Если очень толстый, можно белый.